Глава девятая. «Значит, говоришь, пропала три дня назад», — Павел Киселёв сделал пометку в блокноте, подмигнув сидевшего рядом Константину. «От твоей жёнышки нет покоя. Назвалась детективом, поэлизай в расследование, но не впутывай доблестную милицию. У нас и без тебя хватает дел». Девушка улыбнулась. «Мне бы ваши возможности, Павлик. Тогда бы мы встречались с тобой только в гостях. Кстати, Анастасия тебя ждёт, не дождётся». Оперативный кот положил ручку. Может, спланируем что-нибудь в выходные? Тебя и Лариского мы тоже позовём. Встоявшую у стены Кулакова улыбнулась. С нашей работой только планировать. Это точно. Павел с тоской посмотрел в окно. Ну, газет там, Петя. Поиск качеств к Соболевым, возможно, они рассказали тебе не всё. Ну, девочка, как видно было ещё то. Как ты думаешь, могла она кинуть всех, и Славика в том числе, сбежав к кому-то ещё? О ком она ни слова не говорила? Родителям и подруге? А Славик просто играл роль подсадки, как выражаются в цирке. Наша милая Анечка рассчитала, в первую очередь, сядут на хвост именно ему. И флаком в руки. Как тебе такая версия? Зорина пожал плечами. «Имеет право на существование, но все-таки Славиком надо заняться». Она взяла протянутые ей кости и стакан с чаем. «Парень уже восемь месяцев живет неизвестно на что. И неплохо живет. На вешалке в прихожей висят две мужские кожаные куртки». причём почти новые. Я знаю, сколько они стоят. В прошлом году мы купили Костику точно такую же. Его мама посудомойку в столовой. Стоимость такой куртки зарабатывала 2 месяца. Может, молодой человек шабашничает? Я бы сказал, предположение скворцов. Ну посмотри, сколько в газете объявлений о работе. Правда, специальности всё больше рабочие: грузчики, строители, прорабы, кладовщики. Но оклады я вам скажу, впечатляют. Больше верь тому, что печатают. отозвался Киселёв. У Насти старшая сестрёнка учитель математики. С недавнего времени она начала разные подработки искать. Муж у неё в конструкторском бюро трудится, дочь школу заканчивает. Деньги, сами понимаете, нужны. На бюджетные средства особо не разгонишься. Да тут ещё и рождаемость понизилась, всё это на нагрузки учителей отразилось. Короче, стала Мария газетное объявление просматривать. На всё согласна. Даже на место уборщицы, лишь бы хорошо платили. Думаете, нашла она работу? говорит, пожал плечами. Наверное, нет, раз ты нас об этом спрашиваешь. Пожкивнул. Именно. Если работа более-менее приемлемая, а оклад мизерный, если оклад подходящий, тебе 7 шкур спустит, чтобы ты эти денежки потом и кровью отработал. Я к чему это говорю? Похожи ли это Кати на нашего Славика? Зурина наморщила лоб. Хмм, честно скажу, нет. Руки у него халёные, ногти ухоженные. Голову даю на отсечение, этот парень ни не шабаш нечит. А, Русиньке, вмешалась Кулакова. Ребят, вы мне ответьте. Берёте это дело в разработку или нет? Журналистка поставила стакан с чаем на стол. Так, да мы потихоньку и родственников его изучим. Киселёв почесал затылок. Нам нужно заявление родителей о пропаже их дочери, заметил он. Я тут подумал. Представь, ты суетишься, мы открываем дело, а они начинают ставить нам палки в колёса. И всё потому, что допускает такую мысль. Их несравненный ребёнок мог куда-нибудь умотать без предупреждения. А ещё мы им, конечно же, хотелось бы информировать милицию. Хмм, как тебе э такой вариант? Девушка вздохнула. Мм, всё может быть. Пусть они придут сюда, напишут заявление, а потом мы сделаем всё от нас зависящее. Решительно бросил оперативник. Хорошо, что я туда печку не погнал. Наверняка всё оказалось бы напрасно. Дверь бы перед его носом захлопнули. Да ещё и тебе выговорили бы Нет, пусть дозреют. Катя отвернулась к окну. Ты прав, Паша. Лариса сочувственно посмотрела на неё. Ты сама-то уверена, что девочка в беде? Не знаю. Константин подошёл к Жене и обнял её. Мой совет тебе, Катюха, попробуй ещё раз поговорить с её родителями. А либо они называют тебе ещё парочку адресов, где может прохлаждаться их непредсказуемый ребёнок, либо пусть приходят сюда, и мы начинаем профессиональный поиск. Согласна? Зорина улыбнулась. «Слушаюсь и повинуюсь». «Вот это дельный совет», — рассмеялась Киселев. «И на твоем месте, Катюха, я бы не торопился. Возможно, твоя протеже уже крепко спит в своей кроватке». «Сомневаюсь». Журналистка раскрыла сумочку и достала мобильный. «Ни одного звонка или сообщения мне не приходило. А Соболева обязательно проинформировали бы меня в случае возвращения дочери. Это, во-первых, Паша. Во-вторых, при всей своей взбалмошности Аня Соболева не бомжиха и не ненормальная». «У нее есть близкие люди. Мне кажется, при всем своем сволочном отношении к родителям она подала бы им весточку, что жива и здорова. Хотя бы через сестру или через того же Славика, если он не врал. Ребят, вы зря так отнеслись к моей просьбе. Эта девочка могла вылипнуть в нехорошую историю. И, возможно, у нас с вами остались считанные минуты, чтобы ее спасти». Павел подошел к ней и положил руку на плечо. «Начальник не даст добро без заявления предков». «Ты прав». Неожиданно согласилась журналистка, понимая, на основании её подозрений, Алексей Степанович Кравченко даже при всём уважении к жене своего подчинённого никогда не вылезет штад своих сотрудников для поиска девушки. Значит, надо было наведаться к Соболевым и постараться убедить их сходить в милицию. "Я поехал, ребята. Куда?" поинтересовался Костик. Она бросила на него торопливый взгляд. "У меня нехорошее предчувствие. Что-то подсказывает мне, с девочкой случилась беда." стараюсь потормашить её предков, хотя я не уверена, что это у меня получится. Киселёв дотронулся до её руки. Ну давай, Катя. В случае чего звони Коля к своему мужу, ты знаешь. Э мы всегда придём на помощь. Как чипдел?